Огромный потолок большой бальной залы, з а м к а л е л а р стоил казне целого миллиона. И об этом ходили слухи среди купцов и ремесленников, работяг, пьяниц и трезвенников. Жизни сотен людей. Зала была почти 200 футов в длину и 300 футов в ширину. А потолок поддерживали по всей длине четыре большие арки. с д е л а н н а е из грубо отёсанных деревянных балок, скреплённых прочными деревянными костылями, вбитыми по всей длине стропил, подобно драгоценным чёрным украшениям, каждое диаметром в дюйм. На вершине каждой арки было круглое окно, смотревшее прямо в небеса, и желтоватый свет луны падал слезами на каменный пол. Черин стояла в углу, и смотрела на танцующих. Они мелькали мимо н е ё в своих фантастических костюмах, сверкая, громыхая и шелестя. Одетый рыцарем кавалер танцевал с гладкой кошечкой, дамой, чей ч ё р н ы й мех блестел и переливался в лунном свете. Справа человек с рогами и копытами, как у сатира, отплясывал с лесной нимфой. Её обнажённая грудь подпрыгивала в такт музыки. Оркестр состоял всего из двух одарённых, но играл как оркестр из сорока музыкантов. Пели скрипки, звенели гитары, иногда вступала арфа. Были ещё и трубы, гобои и фаготы. Свирели всех видов. Вздыхала труба. и словно дождь по стеклянному потолку рассыпали дробь барабаны. Черин протиснулась сквозь толпу людей с бокалом в руках, стоящих вдоль стен к бочке с пуншем, и налила себе полную чашу. Забившись в другой угол, она снова принялась рассматривать танцующих. Мимо, легко скользя на носочках, покружилась гологрудая лесная нимфа. Сатир держал ее обеими руками за талию и осторожно поглаживал. Все хохотали, и воздух был тяжелым от дыхания спиртных паров, дыма и пота. Вот зазвучала Флейта: Луна и Флейта. Черин наблюдала. Темп музыки изменился, и танцоры тоже стали другими. Все эти удивительные наряды, были созданы магией, магией, уходящей корнями в картины и о п и с а н и е из старинных книг, которые датировались временем до Великого пожара. Когда кому-то из одаренных надоедал его наряд, он менял его прямо на месте. Мгновение модельер оставался нагим, а затем обретал костюм еще более великолепный, чем прежде. в е с н а я нимфа сменила свой наряд из листьев на легчайшую паутинку шелка и стояла теперь почти обнаженная рядом со своим кавалером, на котором были теперь широкие панталоны и полосатая куртка комедианта с подмостков. Снова зазвучала музыка, И они принялись танцевать всю свою волшебную силу, тратя на то, чтобы кружиться, кружится ь и кружится. Чирин постепенно начала осознавать, что двое мужчин, стоящих перед ней, ссорятся. Она вжалась глубже в темноту угла и постаралась сосредоточиться на танцующих. Лунный свет, тамбурины. Один из мужчин свирепо обругал другого. Она уже не могла не обращать на них внимания. Один был высоким, тонким, как игла, в черной накидке и смукинге. Руки его украшали накладные когти, а рот был полон фальшивых клыков. Он вертел в костлявых пальцах бокал, глядя сверху вниз на низкорослого, но более плотного мужчину, наряженного волком. Правую его ногу обвивал хвост, а желтоватые зубы, свои, не фальшивые, блестели от пены. — Ты даже не хочешь выслушать! — прорычал волк, оскалив клыки, словно готовясь вонзить их в горло вампиру. — Потому что это плохое предложение, Лелар! — сказал вампир, поигрывая бокалом. Он старался смотреть на танцоров, но постоянно возвращался взглядом к волку. Черин забыла о танцующих, потому что вспомнила описание внешности короля и узнала его даже в костюме волка. Да, это король Лилар. По ее телу прошел озноб. Ей тоже доводилось слышать все эти истории о жестокости Лилара.